Глава вторая. Откинувшись на подушке дивана, Фокс поднёс карту бутылку пива и сделал длинный глоток, иначе просто расхохотался бы при виде серьёзного лица собеседника. «Ну, что задумал Кэп? Приступаешь к осаде?» Не то чтобы он впервые видел недовольного Брэндона. Тысячу раз видел. Другое дело, что уже полгода, с самого дня знакомства с будущей невестой, капитан Деллы Рей неизменно пребывал в благостном расположении духа. Похоже, Пайпер удалось заставить Брэндона переоценить свою точку зрения на любовные отношения. «Нет, почему?» — пробормотал гость, поправил вязаную шапочку, а потом и вовсе сорвал ее с головы и пристроил на колени. «Но если ты так и будешь откладывать разговор о должности капитана судна, клянусь, осады тебе не избежать». Брэндон уже с десяток раз просил Фокса пойти на повышение и возглавить экипаж. Сперва Фокс был натурально сбит с толку. Неужто он производит впечатление человека, способного отвечать за жизни других людей? Если да, это катастрофа. Починялся приказом он с удовольствием, работу выполнял качественно. Получил свою долю от улова крабов осенью или рыбалки в остальное время года, и ладно. Что еще нужно? Умение выживать под давлением внешних обстоятельств любой ловец королевских крабов впитывает с молоком матери. Сколько раз Фокс стоял плечом к плечу с Брэндоном на мостике Дэл и Рэй, Сколько раз смотрел в глаза смерти. Однако умение сражаться — не то же самое, что нести ответственность за команду. Не то же самое, что принимать решения и признавать неизбежные ошибки. Это давление совсем другого рода, и Фоксу оно не по плечу. Можно и более конкретно. Скорее всего, экипаж усомнится в его способности вести за собой людей. Богатый опыт Фокса подсказывал, что команда рыболовецкого судна должна верить своему капитану безоговорочно. Цена любого сомнения — человеческая жизнь. Люди вряд ли воспринимают его серьёзно, как человека, а уж в качестве капитана. Место, где можно отоспаться и посмотреть бейсбол, да пара банок пива в конце тяжёлого дня — вот и всё, что ему требуется, если не считать мягкого женского тела под боком. Впрочем, Фокс не мог сказать, что в последнее время тяга к противоположному полу серьезно занимала его мысли. Да что там, не занимала вообще. Фокс сосредоточился, упрямо выпитив челюсть. Не нужно никакой осады, говорил сто раз. Для меня большая честь, что ты обо мне столь высокого мнения. Он пожал плечами. Но мне это не интересно. Зажав бутылку между коленями, Фокс потеребил висевший на запястье браслет из плетеной кожи. «Я всегда рад подменить тебя, когда ты, например, спускаешься в триумф. однако постоянная должность не по мне». «Ага». Брэндон демонстративно окинул взглядом скромную комнату. «Верю». Намек был вполне прозрачен. Посетив трёхкомнатную квартиру Фокса, выходящую окнами на гавань, любой решил бы, что хозяин находится в состоянии переезда, а между тем заселился Фокс в эти апартаменты шесть лет назад. Ему стукнуло 31, когда он вернулся в Уэстпорт. Решил, что бросит здесь якорь. В своё время Фокс назло самому себе поступил в колледж в Миннесоте, но учёба не пошла. Что ж по делам. Очередной раз понадеялся, что Уэстпорт больше не засосёт его в свою трясину. И всё же, в конце концов, городок снова и снова притягивал его, словно магнит. Он приложил немало усилий, чтобы в юности вырваться из родных мест. Но теперь всю смекалку и изобретательность, что ещё оставались, Фокс вложил в профессию рыболова. И в женщин. Во всяком случае, до последнего времени. Насчёт Сандерса не думал? Фокс раздражённо отнял руку от браслета. Ему прибавка к жалованию не помешает. Парень вот-вот станет отцом. Его место на палубе. А твоё на капитанском мостике. Считай, что у меня шестое чувство. Брэндон уставился на товарища немигающим взглядом. Второе судно почти готово. Скоро буду набирать экипаж. Надо расширять бизнес. Хочу, чтобы Делла Рэй попала в хорошие руки. В руки человека, которому я доверяю. Господи! «Ничем тебя не проймешь», — усмехнулся Фокс, поднявшись с дивана. Он достал из холодильника вторую бутылку пива, хотя и первую едва ополовинил. Просто надо было чем-то занять руки. «Знаешь, в глубине души я наслаждаюсь сегодняшним разговором. Не каждый день отказываешь капитану». «Я тебя измором возьму, скотина ты упрямая», — проворчал Брэндон. Фокс, глянув через плечо, натянуто улыбнулся. «Не возьмешь. А упрямая скотина ты сам». Упёртый олух, который семь лет не снимал обручальное кольцо. проворчил Брэндон. «Всё же я нашёл повод, чтобы от него избавиться». Фокс хмыкнул, открыл зубами вторую бутылку и сплюнул крышку в раковину. «Кстати, раз уж ты прервал свой обед безбрачия, разве тебя они ждут дома к обеду?» «Когда бы я не вернулся, спагетти будут горячими». Брэндон заворочился на стуле, окинув Фокса тяжёлым взглядом, которым держал в страхе свой экипаж. «Сядь и заткнись». «Кстати, я зашёл не только за этим. Опять нужен совет насчёт женщин? Я пас. Если собираешься спросить, чего хочет твоя невеста, то лучше прикажи рассказать наизусть таблицу Менделеева. Больше шансов, что отвечу правильно». «Мне твои советы не нужны». Снова хмуро посмотрел на него Брэндон, опасаясь подвоха. «В Уэст-Порт планирует приехать Ханна». У Фокса перехватило дыхание. Он уже садился на диван, но слова Брэндону застали его врасплох. Пришлось в последнюю секунду изогнуться. Вроде как решил поправить одну из подушек, лишь бы не смотреть гостю в глаза. Жалкое зрелище, черт возьми. «Да ладно. А зачем? Ты ведь помнишь, что она работает в продюсерской компании?» Вздохнул Брэндон, скрестив руки на груди. Каким-то чудом ей удалось убедить режиссёра, что Уэстпорт — идеальное место для съёмок. «Ты должно быть в восторге!» — хрипло засмеялся Фокс. Капитан был по совместительству неофициальным мэром городка. Излишней разговорчивостью он не отличался, однако к его вескому слову прислушивались. В каких-то городах почитали футбольных звёзд, а в Уэстпорте — рыбаков. Если рыбак, к тому же, стоял на капитанском мостике, его уважали вдвойне. «Мне всё равно, чем они здесь будут заниматься. Главное, чтобы меня не трогали». «Разумеется, ребята из Лос-Анджелеса будут вести себя тише воды, ниже травы, а как же?» — протянул Фокс, оттягивая разговор о Ханне. «Помнишь, как было последний раз?» «Ну, не надо сравнивать. Тогда была Пайпер». «Ха, чёрт возьми, а уши-то у него покраснели». Так или иначе, как раз во время съемок ко мне приедут родители, а Ханна рассчитывала на нашу гостевую спальню. «И ты предложил мою квартиру!» С притворным гневом констатировал Фокс. Принял ли Брэндон его возмущение за чистую монету? Пайпер вроде как отвергла эту идею, однако Ханна заинтересовалась. Фокс машинально подцепил ногтем этикетку на бутылке и оторвал от нее тонкую полоску. «Вот как!» «Значит, Ханна хочет остановиться у меня». «Сколько они планируют здесь работать?» У него вдруг вспотели ладони. «Недели две. Ханна рассчитывает, что половину этого срока, пока ты в море, квартира будет в её полном распоряжении». «Ну да». «Зато в течение второй недели они будут апартаменты делить. И как, интересно, Фокс должен воспринять подобную затею?» Ещё более интересно, и этот вопрос Фокс задавал себе не раз, какие чувства, по мнению Пайпер и Брэндона, он должен питать к Ханне. У него никогда не было друзей среди женщин. Прошлым летом Ханна и Пайпер нагрянули в Уэстпорт. Две богатые девушки из Лос-Анджелеса, которых папенька вдруг лишил карманных денег. Фокс тогда оказал дружескую услугу втюрившемуся в Пайпер брендону отвлёк младшую сестру, свозив её в магазин грампластинок. Потом они ещё съездили на слёт любителей раритетного винила и полгода после той вылазки обменивались текстовыми сообщениями, рассказывая друг другу обо всём на свете. Ханна осмелилась запасть Фоксу в душу, хотя он в подобных отношениях не видел никакого практического смысла. Секс исключался. Это было ясно с самого начала, причём по множеству причин. Во-первых, в местных водах он сети не раскидывал, а когда ему требовалось женское общество, почему нет? Ехал в Сиэтл. У Фокса было непреложное правило — не спать с чужими сёстрами и жёнами, иначе потом не отмоешься. А так возвращаешься в Уэстпорт и никаких случайных встреч, заканчивающихся постелью. Никакой суеты. Была и вторая причина, почему Фокс не мог переспать с Ханной, и заключалась она в парне, сидящем в его гостиной. Прошлым летом Брэндон отчитал друга для профилактики — И каждое слово той речи запало Фоксу в память. Если он затащит младшую сестру Пайпер в койку, случится катастрофа. Если Ханна к нему привяжется, то Фокс обречет ее на страдания, и жизнь самого капитана превратится в ад, потому что сестры Беллинджер неразлучны. Третью причину держаться подальше от Ханны Фокс считал самой важной. Ханна была его другом. Женщиной, которую он привлекал отнюдь не в сексуальном плане. Фокс ценил её отношения. Ему нравилось с ней общаться. Им было весело вместе, они то и дело смеялись. Ханна цитировала по памяти тексты песен, заставляя его задумываться. За те шесть месяцев, что её не было в Уэстпорте, Фокс научился замечать красоту рассветов. Начал обращать внимание на прохожих, наблюдал за ними, слушал музыку. Каждодневная работа обрела для него глубинный смысл. Каким-то образом Ханни удалось перестроить его мышление. Фокс взял за правило анализировать окружающий мир и размышлять. Брэндон, сдвинув брови, не отрывал от друга тяжелого взгляда. Конечно, Ханна может остановиться у меня, но ты уверен, что это удачная мысль? Пойдут слухи. Бесплетин никогда не обходится, признал капитан. Другое дело, есть для них реальная почва или нет. Говори прямо. Нетерпеливо пробормотал Фокс, понимая, что имеет в виду Брэндон. «Скажи, что я не должен её трахнуть». Капитан потёр лоб. «Не хочу повторяться. Твоя сексуальная жизнь — это твоё дело и ничего больше. Но пока Ханна здесь, тебе следует отказаться от своих привычек». Фокс решил не давать приятелю спуска. Был уверен, что Брэндон на это и не рассчитывал. Им не раз приходилось друг друга подстраховывать, и никто из них не получал другого. Так что повторяться Брэндону и вправду не следовало. Именно поэтому Фокс воспринял очередной разговор на тему Ханны как удар ниже пояса. Он мрачно замолчал, и Брэндон вздохнул. «Ханна — моя будущая свояченица. Она невременная фигура в моей жизни, понимаешь? Так что держи свои лапы при себе». Капитан решительно взмахнул рукой. «Говорю последний раз». «Уверен? А то, если не выговорился, запишу тебя на завтрашний прием». «Не придуривайся». Оба сделали вид, что тема исчерпана. Брэндон занялся своим воротничком, Фокс уставился в экран телевизора. «Наверное, нам вообще не стоило это обсуждать, тем более, что Ханна влюблена в режиссера». Брэндон хлопнул ладонью по колену. «Похоже, от меня ждут, что я буду держать эту ситуацию на контроле. Например, пригрожу сломать челюсть этому Сергею, если он решит воспользоваться чувствами Ханны». «Господи, Брэндон, Сергей не виноват, что Ханна в него влюбилась», — вздохнул Фокс. О чувствах Ханны он знал с прошлого лета, был в курсе, что она продолжает сохнуть по Сергею. Глупо надеяться, что её страсть вот-вот утихнет. Фокс не любил об этом рассуждать. При любом упоминании об известном режиссёре в нём вспыхивало желание засадить кулаком в стену. Значит, ты развлекаешь своих родителей, а Ханна живёт у меня. Я за ней присматриваю, слежу за развитием её романа с режиссёром. Чёрт его дёрнул за язык самому предложить то, о чём молчал приятель. Впрочем, Брэндон явно был благодарен, и напряжение, витавшее в комнате, ослабло. Ну да, Фокс — кабель, каких поискать. Однако, что касается защиты чужого тыла, доверять ему можно. В этом смысле его репутация безупречна. «Ладно», — пробормотал Фокс, отхлебнув пиво. «Если заподозрю неладное, то приложу все силы, чтобы не дать Ханну в обиду. Впрочем, она и сама способна за себя постоять». «Да-да», — откликнулся Брэндон. «И все же». «Окей, буду кружить над режиссером Аки Ястреб». Брэндон, шумно выдохнув, хлопнул ладонью по подлокотнику кресла. «Слава богу, вот и договорились. Выход там». Фокс, не отпуская бутылку, ткнул рукой в сторону двери. Капитан, вздохнув, перешагнул порог. Фокс тут же отставил пиво в сторону, поднялся и пересек комнату. Остановился у шкафа, приобретенного на распродаже всякого хлама. Он терпеть не мог выбирать мебель. Но не складывать же грамм пластинки в стопки на полу. Начало коллекции Фокс положил во время той самой летней поездки в Сиэтл. Первым экземпляром стал диск «Ссылка» группы Rolling Stones. Примечание. The Rolling Stones. Альбом «Exile on Main Street». Конец примечания. Ханна его выбор одобрила. Единственная пластинка смотрелась одиноко, и Фоксу пришлось прошвырнуться в диск and Dead, прикупить еще несколько. Хендрикс, Боуи, Крэнберрис. Примечание. The Cranberries. Ирландская рок-группа. Конец примечания. Стопка росла, и грех было хранить её просто так. Пару недель Фокс крепился, а потом заказал вертушку. Он пошарил за шкафом, где прятал ключ в кожаном чехольчике. Отомкнул дверцу и уставился на разноцветие вертикально стоящих конвертов. После секундного колебания выбрал «Мэднес» и опустил иглу на одну из дорожек. «Наш дом». Примечание. «Мэднес, Our House. Madness — британская группа новой волны», образовавшаяся в 1976 году в Лондоне, Англия, и создавшая собственный стиль, соединив в нём элементы музыки ска, поп-рока и звучания матоун. Конец примечания. Прослушав песню, вытащил телефон, вернул иглу к началу и, записав трек на аудио, отправил его Ханне. Через пару минут в ответ прилетела запись главной темы саундтрека «К золотым девочкам». Примечание. «Золотые девочки» — американский телесериал канала NBC, созданный Сьюзан Харрис и произведённый компанией Touchstone Television. Конец примечания. Обменялись музыкальными репликами и закрепили за Ханной гостевую комнату на период съёмок. Подобные диалоги нередко случались после её отъезда из Уэстпорта. Фокс опасался, что сообщения вот-вот прекратятся, К концу каждого дня начинал дёргаться и расслаблялся, когда от Ханны приходила долгожданная весточка. Вздохнув, он окинул взглядом предназначенную для гостей спальню. Он в Уэстпорте, Ханна в Лос-Анджелесе. Их дружба держалась на чистоте помыслов, к которой Фокс был не слишком привычен. Ни к чему не обязывающая дружба. Хочешь — пишешь, не хочешь — не пишешь. Ничем не жертвуя, они давали друг другу нечто весомое. Удастся ли поддерживать подобные отношения, если Ханна будет жить в соседней комнате?